Работа за двоих. Нельзя сказать, что дирижабль, пустотелый удалец, являлся старой машиной. Ведь что значит старой? Все познается в сравнении, и нельзя, к примеру, краткий миг «Жизнь бабочки» равнять существованием буравящей неба тысячелетней секвои. Вот так и эксплуатацию нетолкаев нужно мерить с сородичами, а не с эфемерными умозаключениями. Да, надувные геликоптеры такого вида появились давно, и почти нисколько они с тех пор не изменились. Зачем это было надо, если дармовое природное топливо из планеты повыкачали, а добываемое из растений ни ценой, ни количеством с ним сравниться не желало? Так что тени толкай, уже 10 циклов как не производились. Зачерствевший слой смазки берегущей линии сборки покрылся пылью. Какой смысл строить новые, а тем более разрабатывать что-то? Когда стратегических запасов горючего припасенного к войне не хватало даже для тех машин, что уже накоплены, И значит, из того, что пустотелый удалец долго лежал в охраняемом ангаре, следует только его временная давность, но уж никак не изношенность. По внешнему виду он мог дать фору новомодному брашскому расшиду. Совсем недавно, в преддверии накатывающейся горячей фазы войны, пущены в обращение монете. Ведь воздухоплаватели Брашпутиды не часто садились за настоящий штурвал. По причине того же топливного кризиса. Они все больше тискали и оставляли перчаточные отпечатки на тренажерах. Так что, можно сказать, пустотелый удалец был совсем не выработанной машиной. По крайней мере, он являлся самым надежным из двух оставшихся на борту сонного ящера летательных аппаратов. Когда-то их значилось четыре. Но первый угробили порожденные катаклизмом и невиданные доселе силы природы. Еще там, на берегу, в двойне теплого утра. А второй потеряли при разведке прохода в горах. Ведь нужно же было гигатанку ввести хоть какую-нибудь рекогносцировку во время похода, по неведомым тропам Эррбакского континента. Судьба этого тени толкая осталась тайной. Скорее всего, он попал на прицел каких-то недобитых баковских ПВОшников. Но тем не менее, Мурашудит еще долго рыл землю, разыскивая корни заговора на борту. Он опасался, что экипаж исчезнувшего с экрана в купола дирижабля уже дает показания где-нибудь в верхних эшелонах Расового наблюдательного комитета. Гораздо более грамотный по технической части Тутор Рор не верил в параноидальное предположение. Он предусматривал такой вариант с самого начала и проконтролировал заправку геликоптера лишь минимально необходимым запасом горючего. Так что даже до ближайшей линии фронта машина при всем желании не смогла бы дотянуть. По крайней мере, теоретически. Но кто теперь мог дать гарантию, что где-нибудь в высоте не дуют какие-то сверхскоростные ветряные течения, способные унести летательный аппарат хоть к бесам оторванный черепашей головы? Так что вероятность дезертирства потерянного толкая все-таки наличествовала. А для убеждения в обратном возможности не существовало. Ведь не могли же они в самом деле исследовать все окружающие ущелья верблюжьей шеи скалы на предмет поиска обломков. Парящий в настоящий момент пустотелый удалец являлся, как уже говорилось, лучшим. То есть менее изношенным из оставшихся боевых летающих машин. Кроме того, он показал себя молодцом при захвате эррбакского предателя и нескольких бомбардировочных вылетах в долину. То, что его близнец-дирижабль-геликоптер Черный клык, находящийся в походном положении самого экватора и до сих пор ни разу не летавший, имел большую изношенность, было обычным нонсенсом военно-технической судьбы. После полета над заливом северного сияния у его собратьев выявили целую серию неисправностей, устранимых, но тем не менее внушающих опасения. Некоторых сменных блоков и модулей, а также мелкой технической дребедени в запасе не имелось. Пришлось пустить законсервированный черный клык в расход. С него сняли все, что требовалось для ремонта. А любой военный техник знает, как только в отношении какого-то сложного устройства производится шажок в направлении энтропии, движение становится однонаправленным навсегда. До превращения в гору металлолома. Самое интересное, процесс происходит так из-под и незаметно, что, согласно документации, техника по-прежнему соответствует стандартам высочайшей боевой готовности. По всем этим причинам, пустотелый удалец отдувался за двоих. Разумеется, теперь и он покидал гору только по чрезвычайным поводам. После начала войны между членами команды, даже генерал-канонер Тутор стал опасаться дезертирства всерьез. Не хватало еще, чтобы у бунтующих танкистов оказался в распоряжении дирижабль. Понятно, по здравому размышлению, они бы не смогли его долго эксплуатировать. У них не имелось ни технической службы, ни даже причальных мачт. Кроме всего, что мешало сонному ящеру... В случае прямой угрозы сотворить с перебежчиком то же самое, что когда-то проделали с проверяющей комиссией. Да и вообще, чем мог одинокий геликоптер насолить гигатанку? Ведь он не являлся носителем ядерных боеголовок, правда? Однако, в конце концов, теоретически, он имел возможность бросить на броню боевой горы десант. Тем не менее, в настоящий момент пустотелый удалец продолжал служить верой и правдой своему истинному командованию, и делал обратную, теоретически возможную работу. Он нес десантников-диверсантов в стан враждебно настроенных мятежников.